Глава 11. Покинув хвост Намаари со своими солдатами, поспешила назад, в Клык. Они всю ночь гнали своих серлотов, чтобы как можно скорее попасть домой. Охвативший Намаари гнев после неудачной попытки схватить Раю не утихал, но несмотря на это, она не потеряла способность мыслить трезво и расчётливо. Рая воровала осколки камня во вражеских землях, Это означало, что рано или поздно она придёт и в Клык тоже. А раз так, то следовало заранее подготовить похитительнице достойную встречу. У Намаари уже появились идеи на этот счёт, однако прежде всего ей необходимо было посоветоваться со своей матерью, владычицей Вераной. Вернувшись во дворец на острове Клык, Намаари нашла мать в тронном зале, где та разговаривала со своими советниками. Сейчас все они склонились над разложенной на столе большой картой кумандры. Иномаари задержалась в дверях, чтобы послушать, о чём у них идёт разговор. «Владычица Верана, нам катастрофически не хватает земли», — сказал генерал, командующий армией. «Нам необходимо расширить свои границы, захватив часть материка». «И как, — позвольте спросить, — вы собираетесь в этом случае противостоять Друуну, генерал Атитайя?» — спросила Верана. «Без достаточно надёжной защиты такое расширение границ станет смертным приговором для нашего народа». «Мне кажется, у меня есть ответ на этот вопрос, мама», — громко сказала Намаари. Верана подняла голову и обрадованно улыбнулась, увидев дочь. «Зорька моя утренняя», — ласково проворковала она, приветственно раскрывая на Мааре свои объятия. «Как приятно снова видеть тебя дома». «Я обнаружила Раю», — сказала ей на Мааре. «Она крадёт осколки драконьего камня». «Что?» — моментально встревожилась Верана и скосила глаза на свой осколок камня, прочно закреплённый на верхнем конце её длинного позолоченного посоха. «Я хотела бы получить в своё распоряжение армию и перехватить Раю в хребте», — сказала Намаари. «Она направляется в хребет?» — приподняла бровь Верана. «В таком случае я сомневаюсь, что останется, кого перехватывать. В хребте Рая наверняка найдёт свой конец». «Нет, мама, она гораздо способнее, чем ты думаешь», — возразила Намаари. «Мы должны остановить её». Верана внимательно всмотрелась в напряжённое лицо дочери. «Идите все за мной», — сказала правительница. Шурша шёлковым плащом, Верана вышла из тронного зала. Рядом с нею рука об руку шла на маари. Сзади, на почтительном расстоянии, члены Королевского совета. Вскоре все они оказались на широкой и высокой веранде. Роскошный каменный дворец правительницы Клыка стоял на вершине холма в самом центре острова. Чуть ниже виднелись аккуратные чистенькие деревни и пышные зелёные поля, напоённые водами реки Кумандран. Хотя территория клыка была достаточно обширной, всё население страны ютилось на маленьком острове, отделённом от материка широкой полосой воды, которая защищала людей от друуна. «Взгляните вокруг», — сказала Верана, — обводя плавным жестом руки открывшуюся перед ними картину. «Мы создали всё это благодаря точным расчётам и разумным решениям, принятым без лишних, мешающих делу эмоций. Здесь, на острове, мы можем чувствовать себя в безопасности. Вода надёжно защищает нас от ужасного монстра. Я не думаю, что мудро рисковать...» когда в этом нет необходимости». «Но ты слышала, что сказал генерал?» — возразила Намаари. «Нам не хватает пространства. Нам необходимо расширять границы. Если у нас в руках окажутся все осколки камня, мы сможем легко и безопасно сделать это. И ты права. Это не эмоциональное решение, вовсе нет. Это единственно правильное и точно просчитанное решение, с помощью которого мы сможем обеспечить клыку процветающее будущее». А владычица Верана помолчала, обдумывая слова дочери. «На Маари, ты действительно становишься настоящим лидером. Именно такой я растила тебя и всегда хотела видеть». Взмахом руки она подозвала к себе генерала. «Генерала Титайя, готовьте армию, которая поступает отныне под командование моей дочери». «Спасибо, мама» поклонилась правительнице Намаари. «Я тебя не подведу, обещаю!» И Намаари улыбнулась, представив себе, какой сюрприз будет поджидать Раю, когда та появится в хребте. «Ничего, будет знать, как совать свой нос, куда её не просят».